пояснил он в ответ на пристальный взгляд ведьмы. «Но предпочитаю речься. Паранойя губит куда реже, чем беспечность». Нессель не ответила, лишь вздохнув и неопределенно поведя плечами. И Корт нахмурился, подойдя ближе, и заглянув ей в лицо. «Что с тобой? Тебя все это настолько напугало?»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 «Ничего», — возразил Курт негромко, — «будь все человечество хоть в половину так же благочестиво, как ты, и в раю не осталось бы места для людских душ. Таких страданий ты не заслужила ничем, и происходящее с Альтой и тобой несправедливо. Почему так случилось? Я не знаю. Потому что случилось. Потому что люди злые и подлые». И человеческую низость не интересуют твои добродетели, потому что справедливости не существует. А милосердие — красивая сказка. Это жестоко, говорить мне такое. Ты бы предпочла, чтоб я стал вещать тебе о провидении и Господней воле? Мниться мне с таким ответом, ты послала бы меня так далеко, что я к утру еще буду в пути. Несчастье...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 ровно предположил Курт, и ведьма рывком приподнялась на локте, глядя на него с затаённым озлоблением и растерянностью. Он перевернулся на бок, безмятежно встретив её возмущённый взгляд и вздохнул: "Неужто возразишь?" Несель смотрела на него молча ещё миг и обессиленно выдохнув, снова медленно опустила голову на подушку.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 По-прежнему тихо спросила она, не поднимая головы с его плеча, и Курт отозвался, не ответив. «Спи. Уж это тебе нужно точно». Неселив впрямь уснула почти сразу. Уже через пару минут ведьма ровно посапывала, провалившись в сон разом и глубоко. Сам он все лежал, глядя в потолок, по которому прыгали неровные пятна отсветов и теней от все еще горящего на столе светильника.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 Курт подошел к двери, на ходу обнажив клинок в левой руке, и снял засов, упершись кулаком с зажатой в нем рукоятью в стену. Неведомому гостю оружие не увидеть, из этого положения ударить можно быстро и сразу в горло, хотя он и сомневался, что возможные убийцы обнагляют настолько, что явятся в трактир через главный вход. На пороге, когда он приоткрыл дверь,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 — Есть разговор, который я не хочу вести в общем зале, где нас могут услышать. Курт обернулся на Нессель. Ты по-прежнему спала, невзирая на заметную духоту, завернувшись в одеяло по самое лицо. «Входи — Входи, — кивнул он, раскрыв дверь шире и отступив назад. — Проходи вон в ту комнату и говори тише. Хальс молча кивнул, переступив порог и зашагал к комнате Несель, искоса бросив взгляд на разбросанную по полу одежду и спящую ведьму, и на сей раз придержав комментарии при себе. У стола Курт остановился в нерешительности, ненадолго замявшись, ощутив внезапный отголосок прежнего ледяного испуга где-то в глубине рассудка. Потом, решительно выдохнув, взялся за изогнутую ручку плошки, поднял светильник со стола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 «Итак, для начала мне бы хотелось знать, что ты делал минувшим вечером в доме убитого скупщика Крадинова. «Это был скупщик Крадинова. искренне удивился Курт. «Не знал». «Посредник между скупщиками и ворами», — уточнил Хальс чуть раздраженно. «Но ты не ответил».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 Пожал плечами Курт. Шел мимо меня, когда послышались крики, и решил помочь служителю конгрегации. Славный горожанин. Я отпустил его, не желая вознаградить за его добродетель лишними проблемами. «В этом квартале не может быть славных горожан, Геосе!» Отрезал Хальс. «Это место обитания всевозможной швали, и вообще говоря, убийство там — дело нередкое!»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 Твоя слава и связанный человек, отдавший Богу душу в состоянии отбитого куска мяса, сочетаются куда больше, нежели ты, и внезапный порыв вломиться в дом в нехорошем квартале, дабы спасти владельца. Молва порой преувеличивает. «Кончай клепать мне мозги, Гессы. Мальчишку Ульмера можешь держать за дурака, а мне травить байки нечего. Какого хрена ты делал в том доме и почему оказался в этом квартале?»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 Или, по крайней мере, действовала какая-то третья сила. Это они вырезали старейшин местных подонков. А вовсе не те сами перебили друг друга. Кто они, я не знаю. Чего хотели, не знаю. Откуда явились и куда ушли, не знаю тоже. Обитатели неблагополучных кварталов тоже не знают. Но на всякий случай сидят как можно тише, опасаясь повторения.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 Он читал хоть одну бумажку из ваших протоколов. И знает ли хоть об одном деле достаточно, чтобы вынести такое суждение? — Полагаешь, я отвечу честно? Невесело усмехнулся Хальс и, не услышав отклика, кивнул. — Да, читал кое-что. По крайней мере, его секретариус являлся за копиями протоколов по его просьбе.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 — Конец примечания. — Да, и я не удивлен, — передернул плечами Курт. Епископы империи делятся на две части. Одни вставляют палки в колеса конгрегации, другие тихо сидят в сторонке и не мешаются. Третья категория — сочувствующая. Настолько мала, что ее, считай, и нет. Сдается мне именно потому и кураторы тоже не придают особой значимости епископскому одобрению. — Ты упомянул о Гайерах. Говорят, что им принадлежит половина города. Это так? — И вторая половина им должна, — договорил Хальс с усмешкой. — Это местная присказка. Но в целом, да, примерно так дела и обстоят. И сильно они выиграли от внезапного затишья среди местных шаек Торговля домами, дома в наем. Наверняка ведь недвижимость в самых спокойных кварталах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 И даже если они, как ты сама очевидно намекаешь, организовали истребление местных швали, лично я им только сам же скажу спасибо. И мне плевать, что это было сделано не из любви к родному городу, а для того, чтобы они спокойные кварталы поутихли, а спокойные стали еще спокойней, и дома в них дороже. Но я не знаю... Имеют ли они отношение к неким странным пришельцам, истребившим бамбергских преступников? Третий в доме убитого. Был кем-то из твоих знакомцев среди этой публики? Отличный ход, — одобрил Курт серьезно. Задать вопрос в прежнем тоне, без паузы, невзначай в тему. На котором году обучение в Макарии об этом рассказывают? Подскажи, что ты из памяти выпало. — Попытаться же стоило, — усмехнулся Хальс.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 Хальс вздохнул, через плечо обернувшись на дверь в соседнюю комнату, где оставалась спящая ведьма, и понизил голос еще больше, хотя и прежде говорил на пределе шепота. Версия магистрата отметается. Это поджог. Я просил всех свидетелей, каких мог. Осмотрел дом и тела еще раз. Это не случайное ограбление. Это намеренное убийство и поджог. Лестница